Глава двадцать Перерождение Евы. Часть первая. Этой ночью Ключ опять звал ее. Стоило признать, что его зов становился все более беспокойным. Ева проснулась на рассвете с ощущением того, что за ней кто-то наблюдает. Ева приподнялась на подушках и протерла глаза. За окном лишь плыли белесые сумерки, и, видимо, на самом деле ее разбудил просто трескучий знакомый звук. трах трах пак Он и сейчас еще таился здесь, где-то на грани слуха. Но стоило резко повернуть голову и посмотреть на вещмешок, что стоял в углу — Звук, словно не желая выдать себя, исчезал. Ева нашла ногами прикроватные тапочки и встала из постели. Конечно, за окном никого не было. Никто не припадал к стеклу и не смотрел на нее спящую. Да и кто мог забраться по стене так высоко, на двадцать этаж? Все же Ева подошла к окну и тихонько открыла фрамугу. С внешней стороны не было решетки, стекло не защитили никак. Да и, видимо, не требовалось этого делать. Свежий утренний воздух начал наполнять ее комнату. Ева распахнула окно Настиши и осторожно посмотрела вниз. Приятное легкое головокружение от чувства высоты. Она уже начала привыкать к нему и подумала, что совсем скоро смогла бы начать гулять по крышу. Девушка рассмеялась, затем зевнула. Повернула голову. Посмотрела на серую и пока плохо различимую дальнюю стенку. Подумала, что с утра стоило бы получше изучить скульптурные композиции в угловых нишах. И о том, что Петропавел пообещал поднять ее как-нибудь на самый верх. Закрыла окно. Оставила себе лишь фрамугу. Ева резко обернулась. Вещмешок по-прежнему темнел в углу. «Ну что тебе надо?» — прошептала Ева. Она не хотела больше слышать этот шершавый, будто бы нечеловеческий, какой-то искусственный голос. Будто бы какую-то птицу-пересмешника выучили бездумно болтать. Но треск повторился. Ева болезненно поморщилась. «Ну, хорошо». — проговорила она, словно и сама погрузилась в какое-то подобие сомнамбулического сна. — Это прекратится, если дать ключу поговорить с ней. Вряд ли она услышит что-нибудь новое. В разных вариациях шершавый голос темного пересмешника твердил одно и то же, но все-таки. Ева даже не заметила, как прошло расстояние от окна до своего вещмешка, и вот она уже развязывает его. С в столь ранний час все выглядит несколько странно обостренным, и ее рука, словно со смутной жадной алчностью, ищет тесемку, чтобы скорее ухватиться за ключ. Находит. Пальцы девушки крепко сжимают металл, ключ проваливается в глубину ее ладони, как будто исчезает там. Она услышала что-то новенькое. если ты позволишь мне войти. И все, зов прошел. Все закончилось. Как будто и не было никакого шершавого голоса. Через мгновение он казался невозможным. Подозрительным плодом ее воображения. И теперь эта странная легкость, и Еву снова потянуло ко сну. Все же она подумала, наверное, Петра Павел прав. Стоит отдать ключ на хранение. Пусть ждет Федора там. Вернулась в постель, уютно укрылась одеялом, оставив фрамугу распахнутой. Утренняя свежесть. Вот прямо с утра его и отдам, решила Ева. Повернулась на правый бок и тут же спокойно уснула. Ей снилось что-то хорошее, не связанное ни с Федором, ни с кем-либо, кого она знала прежде. Правда, несколько позже Ева обнаружила в своем сне тревожное темное место. И вот если бы его удалось оттуда убрать, все сделалось бы таким хорошим, просто замечательно. Нечто из угловой ниши, где вроде бы Ева видела скульптурные композиции, быстрой, почти невидимой тенью проскользнуло по внешней стене величественного здания. И хоть фрамуга оставалась открытой, оно не стало отпирать окна, а, припав вплотную к стеклу, не мигая, смотрела на девушку и видела, как она улыбается во сне».